Глава двадцать пятая, в которой все и думать забыли про графиню. А она ничего не забыла. Дора проснулась от того, что Дамиан поцеловал её в висок. «Что случилось?» — сонно пробормотала она. «Ты просто уснула», — улыбнулся он. «Я любовался тобой, пока ты спала». «Долго я спала?» «Часа два». «И ты два часа любовался?» «Я готов всю жизнь любоваться тобой, моё сокровище». «Жалко было тебя будить, но нам пора идти». «Ох, во дворец?» «Да, пусть все эти сплетники поклонятся своей императрице». Альдорика вздохнула. «Наверное, он прав. Но, господи, как же ей никуда не хочется». «Я всё время буду с тобой, а потом сразу сбежим от всех в мои покои и запрёмся в спальне». Дамиан сел, затащил её на колени и поцеловал в местечко за ухом. «Раз надо идти, прекрати меня соблазнять», — улыбнулась Дора. Она встала и завертела головой, пытаясь понять, куда делось платье. Дамиан уже успел натянуть штаны и как раз надевал сорочку, когда Дора, наконец, отыскала свою пропажу на полу за огромным креслом. Увидев, что стало с платьем, она громко застонала. Дамиан немедленно подлетел к ней и схватил за плечи. «Что?» «Моё платье!» Она показала ему свои старые обноски. От ярко-голубого воздушного великолепия не осталось и следа. «Сколько сейчас времени? Разве уже полночь?» Он метнул взгляд на часы над камином. «Четверть первого». Дора издала скорбный стон. Даже почти всхлипнула. «В конце концов, не каждый день лучшее в мире платья превращается в тыкву. Как тут не всхлипнуть?» Фея сказала, чары рассеются в полночь. «Ох, Дамьен, как же я теперь пойду во дворец!» Ш -ш. Дамьян, кажется, решил, что она вот-вот расплачется, и быстро притянул её к себе. «Ты со мной. Никто не посмеет тебя обидеть. Если понадобится, я всем сплетникам лично отрежу языки». «Не смешно». «Одуванчик, ну не расстраивайся. Я принесу тебе свой плащ. Он широкий и длинный. Закутаем тебя в него. Никто даже не увидит, что у тебя за платье». «Ты хочешь, чтобы я была в плаще на балу?» «Как будто ты замёрзла. Ночь сегодня прохладная. Танцевать мы не будем. Зайдём, сделаем объявление и сразу уйдём. Всё будет хорошо». «Но, может быть, завтра? Давай ты объявишь о нашей свадьбе завтра. Разве нам обязательно спешить?» «Обязательно», — твёрдо ответил Дамиан. «Сейчас на балу вся знать королевства. Нельзя упустить момент. Гости разъедутся по домам». И пойдут разговоры, что я прячу тебя. Стыжусь представить всем, как свою жену. Я не могу этого позволить». Она закусила губу, помолчала. Дамиан ждал её ответа и, кажется, действительно переживал, что она так расстроилась. Альдорика махнула рукой. «Ладно уж, плащ так плащ. Не горевать же из-за ерунды в самый счастливый день своей жизни». Поняв, что буря миновала, Дамиан поцеловал её в лоб, сверкнул белоснежной улыбкой и отошёл к зеркалу, чтобы завязать галстук бабочку. Дора надела платье, в очередной раз вздохнула. Заплела волосы в косу, отыскала хрустальные туфельки, обулась. Покачала головой, представив, как странно смотрится её прекрасная обувь в сочетании со старым платьем. Обернулась, в последний раз окидывая взглядом комнату. И вдруг оказалась на руках у Дамиана, прижатая к его крепкой груди. «Готова?» — спросил он, направляясь к выходу. «Зачем ты опять несёшь меня?» — вяло запротестовала она. Даже не думая отпускать её, Дамиан вышел наружу, спустился с крыльца и зашагал по аллее. «Пока я бегаю за плащом, ты подождёшь меня в одной из беседок. Я очень быстро вернусь». Она только хмыкнула. «Похоже, если император что-то решил, его не переубедить». «Ты не ответил». Дора поудобнее оплатила его за шею. «Разве обязательно нести меня на руках? Я бы дошла сама». А улыбнулся Дамиан и поцеловал её в уголок губ. «Как ты не понимаешь. Мне просто нравится носить тебя на руках». Дамиан ушёл во дворец, а Дора осталась в беседке, которая пряталась за деревьями. В темноте с центральной аллеи... Сразу было и не разглядеть, что тут вообще есть беседка. Перед уходом взял с неё честное слово, что она никуда не исчезнет, пообещал вернуться минут через пятнадцать или самое позднее шестнадцать, попросил не скучать, хоть Дора ответила, что этого она ему обещать не может. Потом ещё какое-то время не уходил, обнимал её и крепко прижимал к себе. В конце концов она сама его поторопила. «Раньше уйдёт, раньше вернётся». Со смехом заверила, что ничего с ней за это время не случится, попросила только захватить с собой на обратной дороге хоть какой-нибудь пирожок или что-нибудь съедобное. Она сегодня не ела толком и сейчас поняла, что страшно проголодалась. Дамиан пообещал раздобыть еды, а ещё заявил, что как только доберётся до дворца, пришлёт к ней гвардейца-охранника. «Зачем мне охранник?» — пыталась возмущаться Альдорика. «Я же не беспомощный младенец». «Мне так будет спокойнее», — Дамиан нахмурился. «Думаю, за пять-десять минут, пока гвардеец идёт сюда, с тобой и правда ничего не случится. Со мной за двадцать ничего не случится. Не спорь». Он ещё раз горячо поцеловал её и, наконец, отпустил. Развернулся и быстро зашагал в сторону дворца, но то и дело оглядывался и смотрел на неё чуть ли не с тоской. Пару минут спустя он всё же отошёл достаточно далеко. Его стало не видно из беседки. Почти сразу Дору начала одолевать необъяснимая тревога. То самое заветное колечко на пальце, подарок неизвестного, но очень близкого человека, вдруг как будто стало ей мешать. Кожу под ним слегка покалывала, даже захотелось снять его или хотя бы надеть на другой палец. Почему-то решиться на такое простое действие она никак не могла. А ещё я ведь до сих пор не призналась Дамьену, что жду ребёнка». Ей вдруг стало грустно. «Нет, нельзя больше тянуть. Как только он вернётся, она немедленно расскажет ему о тайне, которую носит под сердцем». Альдорика вздохнула, села на лавочку, провела ладонью по гладкой идеально отшлифованной поверхности. Ещё раз вздохнула. Вдруг, так и не справившись с тревогой, вскочила и принялась нервно вышагивать туда-сюда. Пока мерила шагами беседку, уговаривала саму себя, что волноваться совершенно не о чем. Уж теперь-то точно все будет хорошо. Получалось не очень убедительно. Демьяна не было рядом, и нервы шалили. Ей даже померещилось, что ее кто-то зовет. Голос тихий, нечеткий, доносящийся издалека, так что сразу и не поймешь, правда ли она слышит какие-то неразборчивые слова или ее воображение принимает за них порывы ветра и шелест листвы над головой. Как только она окончательно решила, что никакого голоса, конечно, нет, хватит себя накручивать, сразу ясно услышала. «Золушка, родная, милая, где ты?» Она подпрыгнула на месте, схватилась за голову. Ошибки быть не могло. Женский голос, теперь совершенно разборчивый, снова и снова кричала одну и ту же фразу. Она выскочила из беседки и осмотрелась. Никого не было вокруг. но крик определённо доносился со стороны аллеи, точнее, от центральных ворот при входе в Королевский парк. Альдорика бросилась было в ту сторону, но тут же вернулась, обещала же Дамиану не уходить. Зашла в беседку, села, схватилась ладонями за край лавочки. «Золушка, Золушка!» продолжала настойчиво звать её неведомая женщина. И Дора опять не выдержала. Пулей вылетела из беседки, и побежала туда, откуда доносился голос. Губы дрожали, когда на бегу она шепотом обращалась к неизвестной. «Мама!» Дора успела пробежать несколько шагов по безлюдной центральной аллее в сторону ворот, объясняя самой себе, «Надо всего лишь убедиться, что там никого нет, и можно будет сразу вернуться обратно». Навстречу ей откуда-то из темноты вдруг выпрыгнула мужская фигура. Испугаться она толком не успела, Почти сразу узнала Зуфика. «Золушка, подружка!» — заголосил он. «А я уже с ног сбился гоняться по всему парку. Пойдём скорее, там про тебя спрашивали». Зуф схватил её за руку и потащил за собой. Поскольку он направился в ту же сторону, куда Дора и сама собиралась, к воротам, сильно сопротивляться она не стала. Хоть и вырвала у него руку. Неприятно, когда тебя куда-то тащат. Но всё же побежала с ним вместе. Спросила с волнением. «Кто меня ищет? Скажи!» «А вот не скажу». Зуфик загадочно улыбнулся ей на бегу. «Пусть сюрприз будет». «Но хотя бы объясни, мужчина это или женщина?» Дора затаила дыхание. «Женщина», после некоторого колебания ответил Зуф. «Она у ворот ждёт. Её внутрь не пускают». «Золушка, Альдорика!» снова донёсся до неё тот же голос. «Мама», поверила она. «Мама, я сейчас, я скоро. Я поговорю с Дамьеном, он прикажет, чтобы тебя пустили». Ох, она же поклялась ему никуда не уходить. Может вернуться. Но как же мама? «А ты знаешь, я ведь встретил свою невесту», — объявил вдруг Зув, отвлекая её от мучительных колебаний. «Мы сначала погуляли по парку, ещё когда танцы не начались. Я предложение сделал, она, ясное дело, приняла. Потом на балу ещё танцевали». Короче, она тоже в меня влюбилась. Только вот сказала, что против воли матери ни за что не пойдёт. Но с мамашей её я уже поговорил. Та выставила мне условие, что я должен на деле доказать свою преданность невесте и готовность ради неё пойти на что угодно. А иначе она за меня свою дочь не выдаст. «Как это на деле?» — машинально спросила Дора. Мысли её сейчас были заняты совсем другим. «Ну, понимаешь... А, ладно, потом». мы уже на месте». Они вышли из ворот и огляделись. Дора заметила, что стражники, стоявшие на карауле, с недоумением уставились на неё, девясь должно быть её старенькому платью. Зуфик, правда, на них и внимания не обратил, снова взял её за руку и потащил за собой. «Нам туда». Они пробежали ещё несколько шагов вдоль кованой ограды Королевского парка и остановились около приткнувшейся у обочины кареты. Дора вздрогнула. В первый момент даже не поверила своим глазам. На дверце экипажа, переливаясь в лунном свете, красовался золотой герб графов Тиорских. Да и сам экипаж был ей до боли знаком. Вблизи это стало очевидно. «Зуфик, что происходит?» — спросила она. Он молча подхватил её на руки. Дорахнула, принялась брыкаться, но Зуф держал крепко. Подошёл вместе с ней к карете. Дверца тотчас распахнулась. Дора заорала. «Эй, вы там! Какие проблемы?» — крикнул один из стражников. «Командир, всё путём!» — крикнул в ответ Зуфик, зажав ей рот рукой. Она дёргалась изо всех сил, надеясь вырваться, но никак не могла с ним сладить. С правой ноги соскочила туфелька. В ярости Дора попыталась укусить Зуфа за ладонь, но и это оказалось непросто. Удалось лишь слегка царапнуть кожу зубами. После непродолжительной борьбы он всё-таки впихнул её в карету. Тут же влез сам и приказал кучеру «трогай». Карета сорвалась с места и быстро покатилась по безлюдной улице.